Флора совершенно никуда не отлучалась из своего замка Суисон, находившимся в отдалении от всей революционной суеты, и вела там жизнь спокойную, мирную, со своими детьми и мужем, под охраной двух швейцарцев, выпрошенных у короля, и садовников. Впрочем, ее супруг проводил много времени в Париже, откуда он часто отправлялся в Чуэллири. Наступившие времена, когда королевская семья была умышленно разобщена, удручали его. И чтобы отвлечь короля от грустных мыслей, он приходил к нему побеседовать о географии, чтобы этом оценить великодушное сердце и обширные научные познания навигатора. Обосновался он в гостинице «Уайт» на улице Типер в Париже, где оказалось довольно большое количество англичан и американцев, приехавших созертать революцию в качестве зрителей, и где Бугенвиль имел много друзей, и поэтому часто наведывался. Ингу следил за мужем своей возлюбленной и время от времени галопом чался Суисон, чтобы дать ей отчет о происходящем и утешить ее, и в награду за это он получал нежный взгляд прекрасных глаз полной признательности и искреннего расположения, о котором он и мечтал. Разумеется, иногда его приглашали и на ужин. Все ценили его дружбу, а дети обожали. Тремену трудно было понять такой образ жизни, но он исходил из принципа «Если его друг счастлив, значит, так и надо, значит, все к лучшему». Адвокат замечательно владел эпистолярным жанром. Его письма доносили в дом на 13 ветрах немного парижского воздуха, и это было весьма полезно, чтобы быть в курсе происходящих там событий. Даже Агнесса изволила улыбнуться, читая рассказанный им анекдот, или достоверные слухи, или описание последней моды, или комментарии к популярной пьесе. Но в этот раз письмо было не для ее глаз. И содержание его произвело на Гиома эффект разорвавшейся бомбы. После краткого описания политической ситуации и повседневной жизни Жозеф писала следующее. То, что я собираюсь сейчас тебе поведать, очень серьезно и временами Меня мучает сомнение, стоит ли нарушать мир в твоем доме, так дорого тебе доставшийся. Но я видел, как ты несчастен. Поэтому, слушай, совершенно случайно я нашел Леди Мари. Она, кстати, об этом не знает. Она живет в Париже со своим сыном Кити и своей подругой Хелен Вильямс. Кроме того, есть один человек, который заботится о ней. Это англичанин, и я часто встречаю его в гостинице, куда он приезжает по делам. Но только не подумай, что они оба тут развлекаются. Борис всегда одета в черное, и я предполагаю, что она в трауре по тебе. Я не стал ей представляться, потому что считаю, что тебе самому надо решить, стоит ли ее разубеждать. Она ведет жизнь спокойную и достойную. С другой стороны, этот баронет — приличный человек. Ты бы с этим тоже согласился вопреки ненависти, которую питаешь к ее соотечественникам. Он выступает в качестве отца или старшего брата, и совершенно очевидно, что он оказывает Леди Мари протекцию, в которой она и ее сын очень нуждаются. «Ты упрекал бы меня, если бы я не уведомил тебя об этом». Но прошу тебя хорошенько подумать, прежде чем ты примешь какое-либо решение. Если ты захочешь объявиться, то было бы хорошо, чтобы ты смог предложить Мари жить с тобой открыто. На этот случай я предупреждаю тебя, что сейчас в клубах много говорят о новом законе о разводах. Я помню о слове, которое ты дал своей жене, и о том, что ты не такой человек, чтобы отречься но нужно, чтобы я Агнес не злоупотребляла данным тобой обещанием и не насмехалась над тобой. Спроси ее как-нибудь, чем она занималась два-три раза в неделю в лесу около круа дорвиль Там, к югу от дороги, ведущей в Латорнель, есть полуразрушенная башня, где прошлой осенью в малоприятной обстановке она частенько проводила время с одним человеком, имя которого я тебе называть не буду».